Осознание высшего начала и духовное накопление индивида центр чаши. 3 февраля 39. Чаша накапливается в течение бесконечного ряда жизней. Именно содержание чаши есть, как вы выражаетесь, квинтессенция всех наших существований. Также несомненно, что принятием ведущего начала, мы быстрее наполняем эту сокровищницу и тем безмерно сокращаем цикл своих земных жизней. Представление, что накопление чаши начинается только с осознания существования великого владыки, может быть приравнено к сектанскому воззрению, что лишь благодаря проявлению Христа человечество было спасено – от козни дьявола. Космические законы одинаковы для всех тварей. Лишь своим усилием, лишь своими трудами может каждая тварь подниматься по лестнице эволюции. Но в космосе проявлен также и закон великого взаимоотношения или соответствия. Потому космический магнит, действующий в велении бытия, влечет в полном соотношении все сущее к утончению. Но лишь те, кто сумел осознать его созидательную мощь, идут во главе той или иной эволюции. Великие учителя человечества, не только земные, но и дальних миров, принявшие полностью мощь космического магнита в совокупности своей, представляют венец его в виде великого космического разума, который поддерживает гармонию или равновесие во всем проявленном космосе. Потому естественно, что при сердечном осознании этой ведущей мощи человек будет стремительно увлечен на следующую и высшую ступень эволюции, при которой все устремления его трансмутируются в тончайшие энергии или отложения в чаше. Именно эти трансмутированные энергии понесут его при смене оболочки на сложенную им высоту или сферу в тонком мире. Не так важна форма представления ведущего начала, которое слагается в сознании, устремленном к совершенствованию. Самое главное, чтобы представление это отвечало космическому размаху и вмещению и не останавливалась бы на сектантском ограничении. Способность к вмещению есть наполнение чаши. Расширение сознания или накопление чаши начинается с момента допущения. Все отвергнутое, все невмещенное не сложит необходимых кристаллов энергии. Так Параграф 135 из книги «Иерархия» следует понять широко. И когда говорится о сознании, не слитом с Владыкой, нужно понять, что здесь имеется в виду сознание, не могущее идти с эволюцией. Высшее сознание стоит во главе эволюции. Владыка или высший иерарх олицетворяет собою именно высшее сознание. Потому в этом смысле можно сказать, что человек, не признающий высшего иерарха или ведущее сознание, погружает себя во тьму и осуждает на регресс, на оскудение своей чаши.